Глава 3. Пятилетняя подготовка. Часть первая. Ночными личами называли существ, которые поглотили огромное количество манны, а затем вышли за область старших личей. Такое происходило крайне редко за всю историю, и в том была удача для всего живого. Так было сказано по той причине, что ночные личи были чрезвычайно могущественны. Эти создания свободно использовали высокоуровневые заклинания, превосходившие предел человеческих способностей – так называемый Шестой Круг. Их боевой потенциал был сравним со взрослой особью дракона. Кроме того, они владели множеством особых навыков, собирали вокруг себя орды нежити, полагались на свой непризойденный интеллект и огораживались от мира многоуровневыми неприступными бастионами. Они способны были даже править государствами, становясь королями нежити. Вообще говоря, было известно о трех ночных личах. Ночной лич Дракон, Гуфандера Аргорос, Ночной лич Титан, Саен безымянный ночной лич ладыка Котеней, известный как Страх. Их владения по размерам походили на небольшие государства, окружающие же народы видели в них воплощение ужаса. По этой причине имя ночные личи всегда произносили тихо, дрожащим голосом. Можно было сказать, что их воспринимали как мифических существ, походивших на природные бедствия. И прямо сейчас, перед одним из этих пугающих созданий – ночным личием, тем, который уединился от мира, скрывшись во тьме, куневелой. Внезапно возникла пара фигур, появившись буквально из ниоткуда. Один из незнакомцев был одет в робу, второй также носил робу, но их телосложение сильно различалось, делая их похожими на взрослого и ребенка. Даже нежить куневела оказался сбит с толку происходящим, когда этот таинственный дуэт возник прямо перед ним, ничем не предупредив свое прибытие. Его исследования были плодотворными, Он обладал большими магическими знаниями, став весьма известным в своей области. Он понимал много вещей, о которых другие даже не слышали, возможно. Он даже смог бы сотворить заклинания Девятого Круга. Но даже он понятия не имел, что произошло. Куневелла обостроил свое логово в доме разрушенного города, выкопав под ним подвал. Никто, даже члены организации, не должны были знать про это место. Кроме того, миньоны-нежити были разбросаны им по городу. Как им удалось избежать обнаружения из всех расставленных магических ловушек? В конце концов, Куневела даже прибегнул к магии предсказаний, чтобы укрыться. Однако Куневела вообще никак не смог обнаружить их приближение, прежде чем эти двое возникли прямо перед ним. Но его недоумение быстро уступило. Страх сменил его. Во всем мире ночные личии входили в число сильнейших существ. Как верховное существо, способное взирать на прочих свысока, он не мог быть напуган кем-либо. Это было особенно верно для тех, кто был знаком с его подавляющей силой. Но стоило принять во внимание случай годовалой давности. Мысль проскочила в сознании Кунивеллы. Мысль о том, что они пытаются убить меня. Он не намерен был вести разговор с этой внезапно возникшей парой. Кунивела незамедлительно произнес заклинание. Он не прибегнул ни к атакующей, ни к защитной магии. Он использовал телепортацию. Он предпочел покинуть город и телепортироваться в отдаленные укрытия, которое счел безопасным. Хотя и свое прошлое убежище он также считал безопасным, без всяких колебаний. Сражение не рассматривалось как вариант. Он точно не мог позволить себе такой выбор. На самом деле, только полностью безмозлый мог бы подумать о таком. Пусть даже ни один из них не источал ауры силы, даже признаков маны на их телах он не ощущал. Но именно это делало их столь пугающими. В обыденной ситуации он поприветствовал бы чужаков атакующим заклинанием, подарив глупцам, решившим к нему приблизиться незабываемый урок. Однако эта пара проскользнула сквозь систему наблюдения ночного лича Кунивеллы. Это наводило на мысль, что эти неизвестные настолько превзошли уровень Кунивеллы, что он даже не смог ощутить их приближение. Несомненно, организация нежити стала бы насмехаться над Кунивеллой, который бросил всё, решив немедленно бежать. Однако такая реакция была бы ожидаема лишь год тому назад. Теперь же члены организации абсолютно точно поддержали бы выбор Кунивеллы, назвав его неоспоримо верным решением. Существовала организация с именем «Тело Бездны». Она представляла собой группу нежити, наделенной способностями заклинателей. Первоначальной целью этой организации стала работа на общие интересы и избегание конфликтов. Последнее было особенно важно для нежити – существ вечных, ступающих по одному пути изучения магии, без возможности избежать столкновения интересов. Лишенная трех великих побуждений, нежить открывала для себя свои собственные, мощные желания – а в случае нежити заклинателей, они обычно имели тенденцию жаждать знаний. Таким образом, если конфликт за получение знаний начинался, он неминуемо продолжал расти. Ни одна из сторон не могла остановиться, покуда все не перерастет в разрушительную битву на уничтожение. Если бы три великих побуждения живых существ оказались собраны в одной точке, то, несомненно, это единственное желание стало бы неуправляемым. Это было характерным явлением для нежити, когда, вступив в непрекращающуюся вражду, обе стороны наносили друг другу такой урон, что появлявшиеся затем живые могли уничтожить обоих, поглощенных своей борьбой. По этой причине, наконец, возникла нежить, осознавшая разумность заключения сделок и сотрудничества, предпочитая этот путь битве, способные лишить их и знаний, и магических предметов. Так появился список имен. Он представлял собой лишенную чар каменную табличку с именами участников, нанесенными неизвестной магией, которая позднее получила название начертания Гран-Айл. В то время лишь четыре имени ночных личей и три имени старших личей значились на ней. Был набор из нескольких правил, нарушители же могли оказаться атакованы объединенными силами всех остальных. Такими были их расплывчатые отношения. Но 200 лет спустя постепенно образуется полноценная организация – Благодаря росту числа членов список имен пополнит еще 48, которые сформируют крупную организацию с 55 членами, 7 из которых по рангу опасности достигнут отметки 150. В то же время лишь несколько человек будут знать о существовании этого сообщества. В организацию входило два вида нежити. Один из них наращивал свое влияние среди живых, используя их для достижения своих целей. Другой не имел с ними дел вообще, работая тихо. Очень немногие среди нежити рисковали действовать как первая категория существ. Прочие же члены организации относились ко второму случаю. В результате их дела почти не вызывали волнений в обществе живых. Что же касается тех, кто планировал наращивать свое влияние среди живых, то вместе с тем они увеличили и число своих врагов. В частности, поскольку нежить считалось врагом всего живого, иногда возникали даже международные союзы против нее. По этой причине членов первой группы стало еще меньше». Конечно, все еще оставались те, кто упустил корни глубоко, во тьме мира живых, но столь искусных представителей нежити оказалось немного, они оказались разбросаны далеко друг от друга. В итоге тело бездны стало организацией, существовавшей лишь по слухам, и три упомянутых ранее известных ночных лича не приглашались в организацию, дабы избежать привлечения лишнего внимания. Вот почему прошло так много времени, прежде чем обнаружилась проблема – Первым заметившим неладное был один из старейших членов внутреннего круга, входивший в число основателей организации – Бенжели Анзис, также известный под прозвищем Бездна. Шестирукий, двуглавый ночной лич, знакомый с шестым кругом тайной магии, а также с шестым кругом заклинаний иных школ, чудовищное существо за пределами человеческого воображения. Пожелая он стать известным, пугающий список ночных личей вырос бы до четырех. В тот день он направился в крепость Гранца Лока, члена внутреннего круга, практикующего восьмой круг магии. Преподнеся щедрые дары, он намеревался вызнать у Гранца, как тот достиг восьмого круга. Но Гранц не появился в тот день. Тогда Бенжели посетил его убежище. Не было особенно удивительным, когда бессмертная нежить забывалась в своих исследованиях. Ожидая подобного от Гранца, Бенжели поспешил на место назначения. Однако, спешившись со своего дракона-нежити, его телохранителя и издового животного, Бенжели замер на месте, ощутив странную атмосферу вокруг замка Гранца. У Гранца на страже стояли десятки старших личей, которых тот гонял словно своих слуг. Обычно один из них сразу же прибывал навстречу Бенжели, предлагая показать дорогу, но сейчас никто не появился, даже когда он немного подождал. Бенжели призвал своих приспешников и осторожно проник в крепость где он немедленно осознал случившееся. Все забрали. Исследования и сокровища пропали бесследно. Нежить была врагом живых созданий, потому не было странным видеть уничтоженную нежить. Даже столь могущественная нежить могла пасть от руки еще более сильного живого существа. Но странность заключалась в отсутствии следов битвы, словно обитатель замка просто внезапно вышел на улицу. Гранц был ночным личем. Другими словами, он находился на вершине нежити, Мог ли подобный ему пасть без возможности оказать сопротивление? Со странным чувством беспокойства на душе Бенжели проверил статус членов организации. Именно тогда организацию потрясло. Из 55 членов 21 не выходили на связь. Среди них были не только члены внешнего круга, но даже некоторые из внутреннего круга. Прежде чем кто-то смог это осознать, 40% всего состава группы не стало. Словно холодок пробежался по их спинам, заставив бессмертных созданий ощутить настоящий страх. Те, кто способен уничтожить целые нации, пропали, даже не имея возможности оставить сообщение. Словно их стерли с лица земли, не позволив дать никакого отпора.